формы подчинения младших князей. Усиление старшего наследника посредством старейшего пути сопровождалось в Москве, как и в Твери, стремлением сильнейших подчинять себе слабейших удельных князей. Это подчинение по обстоятельствам принимало различные формы, достигало не одинаковых степеней зависимости. Простейшую форму представляла личная служба удельного князя Великому по договору. Эту форму встречаем в договоре Дмитрия Донского с двоюродным братом Владимиром Серпуховским 1362 года. Здесь удельный князь, оставаясь независимым в своем уделе, обязывается служить великому без ослушания по сгадце, по обоюдному договору а великий князь – кормить, вознаграждать слугу по его службе. Здесь служебное обязательства нисколько не связывается с удельным владением слуги. Другую форму представляло положение – окупных князей, у которых великий князь покупал их уделы, оставляя за ними пользование их бывшими вотчинами с известными служебными обязательствами. Так поступил Калита с князьями Белозерским и Галицким, Василий Темный с Ростовскими. Здесь владельческая зависимость была источником служебных обязательств. В подобном положении находились их князья, у которых великий князь отнимал уделы, но самих принимал на свою службу, возвращая под ее условием отнятые вотчины или части их в виде пожалования. В такое положение стали князья Стародубские при Донском, Тарусские и Муромские при его сыне Василии. Наконец, великие князья стремились подчинить себе удельных в силу общего принципиального требования, чтобы удельные князья повиновались великому именно потому, что они удельные повиновались, обеспечивая повиновение своими вотчинами. Самое решительное выражение этого требования встречаем в договоре великого князя Тверского Бориса Александровича святофтом 1427 года. Все князья Тверские, дяди, братья, племянники великого князя обязаны быть у него в послушании. Он волен кого жаловать, кого казнить. Кто из них вступит в службу к другому князю, лишается своей отчины. На подобных условиях с некоторыми изменениями подчинились Василию Темному князья Суздальские. Здесь вотчины удельных князей не отнимались и не покупались, а князья сами по договору отказывались от них и получали их обратно как пожалование. В отличие от второй формы подчинения, здесь служебные обязательства становились источником владельческой зависимости, но в отличие от первой формы служебный договор обеспечивался уделом, служебные отношения связывались с владельческими. В московском княжестве две последние формы зависимости удельных князей нашли особенно успешное применение – И Василий Темный в конце своего княжения мог с некоторым преувеличением сказать новгородскому владыке, что ему дана власть над всеми князьями русскими. Мы проследили два процесса, которыми создавалось политическое и национальное значение московского княжества и его старшего князя. Один процесс расширял территорию и внешнее влияние этого княжества. Другой собирал элементы верховной власти в лице старшего из московских князей. Эти успехи были закреплены встречей благоприятных условий, выпавших на долю этих князей и поддержавших действия первоначальных причин усиления Москвы.